«Что у тебя есть на завтрак?» — спросил он у Элизы. «Ну», — сказала она, в раздумье поджимая губы, — «может, съедите яичницу?» «Да», — сказал он, — «со свиными шкварками и парой колбасок». Он широкими шагами пересек столовую и вышел в переднюю. «Стив? Бен? Люк? Бездельники окаянные!» — загремел он. «Вставайте!» Их ноги почти одновременно стукнулись об пол. «Папа вернулся!» — завопили они. Мистер Данкин следил, как сливочное масло впитывается в горячую булочку. Он поглядел вниз и наискосок за оконную занавеску и увидел, что над домом Ганта в небо тяжело вгрызаются густые клубы ядкого дыма. «Он вернулся!» — сказал он с довольным видом. И в ту же минуту Таркентон, повелитель красок, сказал «У-О вернулся!» Вот так, завершив свой путь на запад, вернулся домой гант-скиталец. Юджин бродил теперь по безграничным лугам ощущений. Его сенсорный аппарат был настолько совершенным, что в момент восприятия чего-то одного охватывался и весь фон цвета. температуры, запаха, звука и вкуса, так что позднее горьковатый аромат нагретого одуванчика воскрешал в памяти теплую траву зеленых весенних пригорков. Такой-то день, такое-то место, шелест молодой листвы, или страница книги, слабый, экзотический запах мандарина, зимнюю терпкость больших яблок, или, как было с путешествиями Гулливера. Ясный ветреный мартовский день, внезапное наплывы тепла, дробную капель и запах оттаивающей земли, жар огня. Он сделал первый шаг к освобождению от замкнутости дома. Ему еще не исполнилось шести лет, когда он настоял на своем и начал ходить в школу. Элиза не хотела пускать его, но Макс Айзекс, его старинный близкий товарищ, который был на год старше его, поступил в школу. и сердце Юджина сжималось от мучительного страха перед новым одиночеством. Элиза твердо сказала, что ему еще рано учиться. Она смутно чувствовала, что школа положит начало медленному, но бесповоротному разрыву всех связей, соединявших ее с ним. Однако, увидев как-то утром в сентябре, что он тихонько выбрался за калитку и со всех ног помчался к углу, где его стал ждать Макс, она не окликнула его, и не заставила вернуться. В ней лопнула перенапряженная струна. Она вспомнила, как он испуганно оглянулся через плечо и заплакала. Но оплакивала она не себя, а его. Через час после его рождения она поглядела в его темные глаза и увидела в них то, что, как она знала, будет сумрачно прятаться в них всегда». неизмеримой глубины неуловимого, неопределенного одиночества. Она поняла, что в ее темной печальной утробе обрел жизнь чужак, вскормленный утраченными заветами вечности, свой собственный призрак, привидение, блуждающее по собственному дому, одинокие в себе самом и в мире. Утрата, утрата. У его братьев и сестер, занятых томительной болью собственного взросления, не было времени для него. Он был почти на шесть лет моложе Люка, младшего из них. Но иногда они дразнили и мучили его жестокостью, с которой дети постарше любят мучить тех, кто меньше их. С веселым любопытством наблюдая его бешеные вспышки, когда насильно оторванный от своих грез и доведенный до иступления, он хватал кухонный нож, и кидался на них или бился головой об стену. Они чувствовали, что он свихнутый, и когда его преследователям попадало за эти издевательства, они, согласно законам самодовольной трусости, управляющим детским стадом, оправдывались тем, что хотят сделать из него настоящего мальчика, а в нем... Росла глубокая привязанность к Бену, который бесшумно проходил по дому, уже тогда пряча свою тайную жизнь за хмурыми глазами и угрюмой речью. Бен сам был чужим, и какой-то глубокий инстинкт влек его к маленькому брату. Часть своего небольшого заработка разносчика газет он тратил на подарки и развлечения для Юджина, ворчливо одергивал его, иногда награждал подзатыльниками, но оберегал... от остальных. Гант, наблюдавший, как он часами сосредоточенно разглядывает картинки, на озаренных огнем книжных страницах пришел к выводу, что мальчику нравятся книги и довольно неопределенно решил, что сделает из него адвоката, настоит, чтобы он занялся политикой и еще увидит, как он будет выбран губернатором, сенатором, президентом. И время от времени он рассказывал Южину весь набор примитивных американских легенд о деревенских мальчишках, которые стали великими людьми потому, что были деревенскими мальчиками, бедными мальчиками и прилежно трудились на фермах. Но Элизе он представлялся книжником, ученым человеком, профессором и с обычным своим умением задним числом видеть все наперед, которое так раздражало Ганта. Она узрела в этой страсти книгам результат своего собственного продуманного плана. «Летом, перед тем, как он родился, я каждую свободную минуту тратила на чтение», — сказала она. И с безмятежно самодовольной улыбкой, которая, как знал Ганн, всегда предшествовала упоминанию о ее семье, добавила. «Вот, послушайте, все это может расцвести в третьем поколении». «Да будь оно проклято! Это третье поколение!» — в ярости ответил Гант. «Вот что я хочу сказать!» — продолжала она задумчиво, подкрепляя свои слова взмахами указательного пальца. «Люди же всегда говорили, что из его деда вышел бы настоящий ученый, если бы только...» «Боже милосердный!» — внезапно вскрикнул Гант, и, вскочив, принялся с ироническим смехом расхаживать по комнате. я мог бы заранее знать, что этим кончится. «Уж будьте уверены», — возопил он бурно, быстро облизнув большой палец, «если выйдет что-нибудь хорошее, так я, конечно, окажусь ни при чем. Уж ты об этом позаботишься, скорее умрешь, чем признаешь тут мою заслугу. И я тебе скажу, что ты устроишь». «Будешь хвастать этим никчемным старикашкой, который в жизни одного дня не потрудился как следует?» «На вашем месте я бы этого не стала говорить», — начала Элиза, быстро шевеля губами. Иисусе, мечась по комнате, воскликнул он с обычным пренебрежением к обоснованным аргументам. «Какая насмешка! Какая насмешка над природой! В аду нет фурии опаснее, чем женщина отвергнутая!» Выкрикивал он жаром, хотя и без всякой логики, а потом разразился громким, горьким, вымученным хохотом.